Пырою связаться с ласточкой. Сплошной шорох и гул. Женский голос даже не угадывается, лишь смутное такое ощущение по изменению тональности шума, будто что-то пытаются передавать. Тем не менее, надавив в тангенту, кратенько отчитываюсь о результатах. Чайки однако пара вертаются. Куда ещё две поднявались, не успел заметить. Усталость вдруг навалилась неподъёмным грузом, и в сон, как ни странно, начало клонить. Нервыны бывает. Помню, вот так же после драчки с косаварами в Линце. Впервые мы с ними тогда. Ну, в сущности, бандиуганы они есть, бандиуганы, но тоже уметь надо. Наших тогда потекли. Не насмерть, но прилично. Троих, много для такого дела. Так тоже. Клевал-клевал нос он, да и вырубился. В мертвую. Нельзя. Голова много-много крутить надо. Провожаем сушки и до озер, что за Пинском. Дальше сами дойдут. Развернулись со снижением до обманки. Оттуда на бреющем. Привычно уже дело. Заходим на посадку. Ба! Да у нас гости были. Но по хозяйничели не слабо. На полозе аж 3 стрелы выложены полотняные. Без малого поперёк вроде как садиться будем, да ещё и с поворотом в конце. Что-то дымится, а что-то всё ещё и горит. Сдал аппарат Коле и на КПП. Рядом в щели, как и вчера. Разумно. А то капитальный что-то не нравится мне теперь, даже издалека. Похожие кранты всей нашей канцелярии и казармы. Далеко не все, кажется, пережили последовательность минувших событий благополучно. Спать хочу, не могу. А тут эти, сиротин с замполитом, пристают. Гоша им побыстренько удолжился, по бою. Так, мол, и так. Арефьев, Липченко и Котов. Теперь узнаю и их фамилии. смертно. Потом я по своей части, и тут такая бадяга началась. Прежде всего, как я понял, Замполита, нашего героического и пламенного борца за дело партии, всего из себя взмутил мой доклад по результатам бомбёжки. И ребята на чайках, в общем-то, в сторонке болтались, да и задача им такая не ставилась, в отличие от меня. И вот теперь никак в головенку его не укладывается, что мост тот цел остался. Вот подай ему уничтоженный, и все тут. Для доклада, знамо дело. Опять же, услышав, что бомбер, что рядом с путями взорвался, ушки тут же приподнял, живо напомнив умную собаку Мухтара из одноименного сериала. Вот вынь ему подвиг да положь. Огненный таран. Я же топлю, во-первых, без результата, во-вторых, кто его знает, как оно там было на самом-то деле. Мне, конечно, не жалко, но зачем каждый придуманный подвиг обесценивать подвиги настоящие? Про свою пару разбитых зря сказал Лазарь, аж взвился. Влад, вот, вы всегда так только за себя. Лишь бы себе сбитого записать. Ну, знамо дело, если эгоизм так махоровый, Коль скоро индивидуализм так непременно буржуазный, И вообще вроде как... Ага, подумав, не рискнул таки, А то у меня уже кисть расслабилась Для последующей жесткой фиксации В момент соприкосновения с мордой гнусного рыла. Сомнения, мол... у него вызывает мои доклады. Ладно, назвал бы вруном, получил бы, а так ни хай. Все милые времена очень даже могут послать и куда как подальше, даже и фронта. Еле-еле сиротин его унял, прикрикнул даже. Помогла ещё неровно ревущая, явно побитая в дышком чайка, неуверенно заходящая на посадку. кажется, даже бипланная коробка скособоченная какая-то на зубах, что называется, шасси, однако вышли. Чпок, сел и запрыгалка с лёночком КП. М-м, да. Досталась живой труп. Однако пилот шустро выпрыгнул. Похоже, не ранен даже. И, впрочем, бывает. Под адреналином и серьёзные раны не чувствуются поначалу. Не в авиации, конечно. При серьёзной ране кровью невозможно не истечь. Все как-то сразу навстречу подались, забыв обо мне. Ну и слава богу. Усталость с сонливостью так накатили, ничто не интересует. Живой хорошо, завтра погибнет или послезавтра. Погиб. Вечная память и слава. Вот так. Пошел было в казарму нашу. Одни стены, и те обугленные. Внутри... Да, килограмм двести пятьдесят, наверное, чевамкнуло. Недолго музыка играла. Это я о баяне, если кто не понял. Ребят, конечно, больше жалко. Потопал на стоянку. Заботливый Коля бросил под крыло какие-то чехлы. Заодно выяснилось... что ребят зря жалел они же ночью в смысле без лошадники и пилоты и технари даже борт прилетел ПС-82 всех забрал на обучение переформирование мы же следом когда машины кончатся или пилоты этой ночью надо думать завалился и сразу вырубился как обухом по черепушке или валенком с грузом внутри. Меня как-то в ранней юности не то в детстве угостили так в полиции провинциальной. Разбудили уже хорошо за полдень. Коля курат машинку за обеходить успел качественно и по полной программе. На западе гроза бута, в ясном небе артиллерия, что ли, в ту войну не довелось попадать. Да я не бывал такого, почти. В смысле, артналёт. Боевое действие, преимущество на вертикальном охватом велись, причём тактического уровня. А там какая артиллерия? Миномёт разве что. Тоже, кстати, та ещё гадость, но с этим не сравнить. Аж землю потряхивает. И это километров в 20 аж надо думать. На КП метров в 100 всего Один сиротин со связистом. Гоша с Толиком вылетели бомберов прикрывать. Хоть так, парой. Все лучше, чем ничего. Еще пара ремонтируется. Мне же надо еще раз мотануться к тем мостам. Туда вроде как пикировщиков направили, пешки. Этих нам слабо прикрывать. Скоростенки не достает. Но им что-то выделили из того, что было. Моя задача проконтролировать результат польского радио имеется. Напоследок, поскольку Пинская флотилия уходит, я что-то там у них со шлюзами произошло, нехорошее. Там психиха система. И ещё на обратном пути по возможности посмотреть, что и как на нашем направлении. Основные бои вдоль Шессы и Железки, что к Минску ведут. Немцы к своим прорваться пытаются. Ну и у нас попёрли, не слабо. Заодно, кстати, выяснилось, что полная какашка я теперь, в смысле, без бумажек. Удостоверение моё, да и комсомольский в штабе были, стационарным, а туда подарок прилетел от фюрера на 250 очень даже фугасных килограмм. Ладно, Однако лучше мне пока не давать себя сбить и приземляться предпочтительно только на свой аэродром. Высоту набираю сразу. Теперь можно постепенно подступает такая приятная, почти июльским уже солнечным днём прохлада. Над движка, конечно, жаром период, но хоть ветерком лицо приятно обдувает. Так, что у нас там внизу? Внизу бой, километров в пятнадцати, пожалуй, от аэродрома. В километрах где-то высоты проскочил очень быстро, но успел заметить, как мелкие серые фигурки перебегают. И взрывы там, куда они намылились. Танков не видно, только коробочки какие-то мельканули. Пара, не то тройка. Вслед за пехотой, без башен, не до танки. Артштурм, насколько помню, называется. Вроде довольно эффективно штука была. Но, впрочем, неважно. Теперь к мосту, тому, проклятому. С завором высоты, пожалуй, тысяч 4 и видно отлично, и худые там редко водятся, относительно. Но один ведь головой крутить надо, как заведённому. Впрочем, я и в группе не привык полагаться. Хочешь, чтобы было сделано действительно хорошо? Сделай это сам. Мой девиз действительно индивидуалист, но не буржуазный. Это Игорю что-то со страха показалось. Да в полемическом раже, по-настоящему буржуазных индивидуалистов ему, наверное, видеть-то не приходилось вовсе. И слава богу, а то бы вовсе рыкнулся. глядя, как страну растаскивали в 90-е. Дед с отцом рассказывали: "Илиада в купе с Одиссеей, Гомер отдыхает. Впрочем, может и доживёт, если выживет. И если так и будет, здесь, как у нас было".